«Такой корощей возможность он не пропускал!» «Этот мирозавец Бишоп ответит головой, если здесь произойдет что-нибудь неприятное», — зарычал Уиллогби. «А может быть, он сделал это умышленно? А? Может быть, он не дурак, а изменник? Может быть, он так служит королю Якову, который его сюда назначил? А?» Капитан Блад не согласился с этим. «Вряд ли это так», — сказал он. «Им руководила лишь жажда мести. Он хотел захватить на Тартуге меня. Но я полагаю, что пока он меня ищет, мне следует за него побеспокоиться о сохранении Ямайки для короля Вильгельма». Он засмеялся, и в смехе этом было больше веселье, чем за все последние месяцы. «Возьми курс на порт Роял, Джереми».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 Рано или поздно они попадут в казну короля Вильгельма, после того, как, скажем, одна пятая часть их будет выплачена моим корсаром. «Согласны, лорд Уиллоби?» Его светлость встал и протянул ему свою холеную руку. «Капитан Блат, мне кажется, вы великий человек», — сказал он. «Позвольте, ваша светлость, у вас очень хорошее зрение, если вам удалось это увидеть». Засмеялся капитан. «Да-да, но как он это сделать?» – проворчал Лан де Кейлин. И капитан Блат смеясь ответил. «Поднимитесь на палубу, и не успеет еще зайти солнце, как я вам это продемонстрирую».